Глава тридцать пятая. 25 Двадцать января. Когда мы добрались до квартиры, было почти восемь. Зельда быстро приготовила на ужин пасту с салатом, но я почти ничего не съел. Мой взгляд словно приклеился к телефону. Я ждал звонка. Или стука в дверь. Представитель департамента исполнения наказаний мог прийти в любую минуту и забрать меня обратно в Райкерс, а потом в Отисвилл. Зельда не замолкала ни на секунду, пытаясь отвлечь меня от мыслей о надвигающейся расплате. «Возможно, миссис Джей не знает твою ситуацию», сказала она, когда мы уже лежали в кровати. «В смысле, условия твоего досрочного освобождения?» От четверых, вломившихся в ее дом, она знает все. Я провел рукой по волосам, оттягивая их назад. «Мне нужно позвонить Рою. Я должен был позвонить ему в ту же секунду, когда вернулся домой. Необходимо позвонить Рою прямо сейчас. Не нужно. Не звони. Вдруг он не знает». Может быть, миссис Джей ничего не скажет? Тогда получится, что ты сам себя отправишь в тюрьму без причины. Не без причины, Зэл. Я нарушил закон. Еще раз. И я ни секунды об этом не жалею. Если бы я не поехал к тебе, это мучило бы меня всю жизнь. Но если у этого поступка будут последствия, я должен их принять. Я хочу их принять. Я позвонил Рою сразу же, чтобы не замучить себя мыслями до смерти и чтобы не дать Зельде меня переубедить. Звонок мгновенно перешел на голосовую почту. «Привет, Рой», — произнес я голосом, из которого вдруг словно выкачили всю энергию. «Это Бэкет. «Пожалуйста, перезвони мне, как только сможешь. Спасибо». «Тебя, правда, могут снова отправить в тюрьму?» — спросила она. «Риск невелик», — сказал я. «Меня могут посадить, а могут продлить срок условного освобождения. Господи, нет ничего хуже, чем ждать, когда грянет буря». Я снова лег на кровать, и Зельда тут же прижалась ко мне, свернувшись клубочком. «Как думаешь, Рой разозлится?» «Не знаю. Наверное, разочаруется во мне. А это хуже, чем любое наказание за нарушение условий досрочного освобождения». «Ты любишь его?» — мягко произнесла она. «А он любит тебя?» Я откашлялся и перевел взгляд на потолок. «Я вырос без отца». Его месяцами не бывало дома, а стоило ему вернуться, как он сразу же напивался. Я почти не помню ни его, ни мать. Они бросили меня, когда мне было восемь. Обо мне заботился дедушка, но когда я немного подрос, то скорее уже я заботился о нем, чем наоборот. Но Рой... Зельда скользнула рукой по моей груди и крепко прижала к себе. Он не позволит, чтобы с тобой случилось что-то плохое. Я это знаю. Только по этой причине я смогу сегодня уснуть. Мне не спалось. Может быть, Рой Гудвин и любил меня. Но он всегда следовал правилам, чтил закон и имел четкое представление о том, что хорошо, а что плохо». Но сегодня я был нужен Зельди. Это, черт возьми, все, что имело значение. Благодаря этой мысли я, наконец, уснул. А утром меня разбудил телефонный звонок. Это был Рой. «Здравствуйте», — произнес я, чувствуя, как напрягается голос. «Послушайте, мне нужно встретиться с тобой через час в отеле Плаза сказал Рой холодным, как лезвие ножа, голосом. В Наполеоновском зале. Приходи один. В отеле Плаза? Через час. Рой, послушайте, мне жаль, что я не сказал вам, мы поговорим, когда ты туда приедешь. Он положил трубку, а я уставился на телефон, который сжимал в руке. Зельда смотрела на меня широко раскрытыми глазами, ожидая, когда я заговорю. «Ну что, что случилось?» «Он хочет встретиться со мной в отеле «Плаза».» Она нахмурилась. «Разве это не один из самых дорогих отелей в городе?» Я кивнул и начал медленно одеваться. «Если я хочу приехать вовремя, нужно выезжать прямо сейчас». «Подожди, а что произойдет в отеле?» — спросила Зельда, садясь на кровати и откидывая волосы с лица. «Тебя арестуют или поведут на чаепитие к королеве?» «Я напишу тебе сообщение, как только что-то узнаю», — пообещал я и нежно ее поцеловал. Она схватила меня за запястье. «Подожди, я поеду с тобой». «Нельзя, малышка». Мы с тобой поговорим совсем скоро, обещаю. Я поцеловал ее еще раз. «Бэкет, подожди! Я люблю тебя, Зельда. Мне пора идти!» Она прижалась лбом к моему лбу, крепко зажмурив глаза. «Возвращайся домой поскорее!» Бах! Я доехал на метро до Манхэттена а потом поймал такси, чтобы добраться до отеля Плаза. Мой локоть побаливал каждый раз, когда я надавливал на него, опираясь на костыль, а щиколотка пульсировала так, словно в моем теле появилось второе сердце. Сердце, в быстром биении которого читались страх и недоумение. Наконец, передо мной открылся холл великолепного отеля Плаза, впечатляющей элегантностью и богатством. Я доковылял до стойки регистрации и спросил у консьержа, как пройти в наполеоновский зал. Он тут же позвал посыльного, чтобы тот лично проводил меня. Мы поднялись на четвертый этаж, на котором располагались конференц-залы. Парень открыл передо мной дверь и я оказался в маленькой чайной комнате с античной мебелью и люстрой, которая наверняка стоила дороже, чем вся многоэтажка, в которой я жил. Рой, сцепив руки за спиной, стоял лицом к окну, из которого открывался прекрасный вид на город. А на одном из стульев, попивая чай из изящной чашки, сидела Эвелин Джохансон. Миссис Джей Как только Рой заметил меня, он обернулся. При виде моей ноги и костылей на его лице появилась смесь шока и тревоги. Бэкет, что случилось?» «Ничего, все нормально», — проговорил я, не сводя глаз с миссис Джей. До этого дня я видел ее всего дважды во время ограбления и когда суд выносил мне приговор. Тогда она была одета во все черное, и половину ее лица закрывала черная вуаль. Сейчас на меня глядели ясно-синие глаза, окруженные парой морщинок. Брючный костюм миссис Джей по-прежнему выглядел безукоризненно, но блузка под пиджаком была сшита из мягкой ткани. Когда она опустила чашку, та звякнула о блюдце. Рука миссис Джей дрожала. «Привет, Бэкет, сказала она. Я попытался ответить, но не смог выжать из себя ни звука. Рой обошел вокруг стола и забрал у меня костыли, чтобы я мог сесть. Я молча и тупо глазел на миссис Джей, пока мой мозг кричал, что это значит, что, черт возьми, все это значит. — У меня не так много времени, — сказала миссис Джей. Ее низкий голос звучал по-светски утонченно. Это был голос настоящей хозяйки, которая устроила множество званых обедов и мероприятий по сбору благотворительных средств. «У меня вечером самолет до Мельбурна», — добавила она. Она потянулась за чемоданчиком, стоявшим возле ее стула, и положила его на стол, после чего щелкнула замками, открыла крышку — и вытащила наружу стопку писем. У меня сжалось горло. Вот они, мои письма. Сорок одно письмо, все до единого. Большая часть была отправлена из исправительного учреждения Отисвилл, остальные — из Бруклина. Все конверты были распечатаны. Вы их... Читали. Я наконец обрел дар речи. Да, я прочитала их все, ответила она. Некоторые даже не единожды. Последние я перечитывала, наверное, раз двадцать. Она улыбнулась уголками губ. Ее глаза блестели. Письма. Розельду. Я тяжело сглотнул и заморгал еще сильнее. «Правда?» Она кивнула, проводя пальцами по лежавшему сверху конверту. Это было мое последнее письмо, в котором я просил ее благословения. «Я не собиралась разговаривать с тобой перед отлетом», произнесла она. Хотела сесть на самолет, не оставив нового адреса, и улететь на другой край света, но не смогла. Я должна ответить на два твоих вопроса. Она сложила руки на столе и посмотрела мне в глаза пристальным взглядом. «Да, да». Прохрипел я, задыхаясь от прилива надежды. Ты спрашивал, кажется ли мне, что я застряла в моменте смерти моего мужа? Ответ — да. Последние три года я снова и снова проигрываю эту секунду в голове так же, как и ты. Мысли о ней преследуют меня днями и мучают кошмарами по ночам. Но еще меня преследует твое лицо. Мое? Я никогда не видела, чтобы у кого-то на лице была написана такая боль. Мне казалось, что я смотрю в зеркало, — сказала она и нервно улыбнулась. Настолько, насколько могут быть похожи отражения пятидесятилетней женщины и красивого юноши. Но в твоих глазах я увидела все то, что чувствовала сама. Все это было огромной ошибкой. И если бы мы только могли перемотать время на несколько минут назад вернуться в прошлое и все изменить, мы бы это сделали. Я бросил взгляд на Роя. Его лицо было напряжено, как будто на нем стояла плотина, которая сдерживала бушующий поток эмоций. Когда он смотрел на миссис Джей, его глаза блестели. Прежде чем я отвечу на твой второй вопрос, — сказала она, — я бы хотела кое-что у тебя узнать. Я кивнул. Конечно, что угодно. За три года ты прислал мне сорок одно письмо, но ни разу не попросил о прощении. Почему? Мне казалось что я не вправе о таком просить. Сказал я, чувствую, как слова дерут мне горло. Я не уверен, что заслуживаю его. «Ты ее любишь?» «Да», — прошептал я, потом повторил громче. «Да, я в нее влюблен». «Это из-за нее ты вчера нарушил условия своего освобождения и поехал в Филадельфию?» «Да», — я выпрямил спину. И «Если бы я мог перемотать время на пару минут и отправиться в прошлое, я сделал бы то же самое». Миссис Джей кивнула. «Ты ни разу не просил меня о прощении» но в последнем письме попросил дать тебе благословение. Перейдем ко второму вопросу, на который я хочу сегодня тебе ответить. Ты просил у меня разрешения быть счастливым, так ведь? Я попытался ответить, но она качнула головой всего один раз. Это не мне решать, не мне создавать твое счастье. Тем не менее, я могу дать тебе благословение, чтобы ты попытался его обрести. Вместе с Зельдой. Ее глаза светились, а голос дрожал. Да, Бэкет, это мой ответ. Я даю тебе свое благословение. И хотя ты никогда не просил меня об этом, а, может быть, именно потому, что ты не просил, я также даю тебе свое прощение. Я тебя прощаю. Слезы потекли по ее щекам, капая на лацкан дорогого пиджака. Я прощаю тебя. Я почувствовал себя невесомым и, вцепившись в стул, безмолвно наблюдал, как миссис Джей подходит ко мне. Я поднялся на дрожавшие ноги, и она меня обняла. Время замерло, затянув нас в сюрреалистическое пространство, в котором я бесконечно повторял, что мне ужасно жаль, а миссис Джей говорила что прощает меня. Я снова повторял «Мне очень жаль». Она снова сказала «Я прощаю тебя». Так повторялось снова и снова, пока, наконец, я не смог проговорить еще два слова. Спасибо вам. О, Господи, это чувство! Выдохнула миссис Джей в мое плечо. «Если бы я знала, что испытаю подобное, то поговорила бы с тобой раньше. Я крепко ее обнял, больше не боясь ее сломать». Мне казалось, будто последние три года я ждал возможности снова начать дышать, и вот теперь, наконец, мог это сделать — дышать и жить, и любить Зельду, каждой частицей своего сердца, которое теперь было свободно. Пару мгновений спустя миссис Джей выпустила меня из объятий и положила ладонь на мою щеку. «Будь хорошим человеком», — сказала она, — «люби свою девочку и будь счастлив. Я думаю, теперь у нас обоих есть на это шанс». Я наблюдал, как она собирает письма и укладывает их в чемоданчик. Потом она молча пожала руку Роя, улыбнулась на прощание и ушла прочь. Я почувствовал, как меня покидают силы, и осел на стул. У меня тряслись плечи. Тогда Рой обнял меня и не отпускал еще очень долго.